Потом большие казармы, в них набирали людей, одевать было людей не во что, пахло солдатским супом, в такой суп кладут много лаврового листа, хлебом, шинелями. Я попал на войну охотником из вольноопределяющихся, права на производство я не имел, бывал в армии, но не очень был армии нужен. Скоро вернулся в Петербург и стал инструктором броневого дивизиона. В ночь перед мобилизацией долго ходил по Петербургу с блоком. Он говорил мне: "Не нужно думать о себе во время войны никому". Он в войне не был рад, но принимал её как ступень в истории, не знаю, что будет дальше. В стихах это будет яснее. Рождённые в года глухие пути не помнят своего. Мы дети страшных лет России. быть не в силах ничего исцепляющие годы безумье ль вас надежда ль весть о дней войны, о дней свободы, кровавый отцвет улиц есть, есть немота, то гул набата заставил заградить уста. В сердцах обожжённых когда-то есть раковая пустота. для того, чтобы понять, насколько это не похоже на остальные стихии войны, надо их посмотреть. То были стихи с Георгием Победоносцем, с рассказам о храбрости, с упоминанием Любого, или то были стихи о тигровы вещицы. Владислав Ходасевич в Аполлоне напечатал вещь, которая называлась Из мышины стихов. Приведу две строфы. У людей война, но к нам в подполье Не дойдёт её кровавый шум в нашем круге вечно богомолья, в нашем мире тихое раздолье благодатных и смиренных дум. Франция, среди твоей природы свищет меч, ложу твою губя, колыбель возлюбленной свободы. Тот не мышь, кто не любил тебя. Тот не мышь это пародия на слова "тот не человек". А может быть, пародия на стихи Некрасова? Нерусский взглянет без любви на эту бледную в крови кнутом иссеченную музу. Мы сейчас не занимаемся, конечно, Ходосевичем, пусть будет мертв. Его подполье все же было попыткой не в лоб писать, не славить вместе с другими. Маяковский еще не был забран, Маяковский познакомился с Горьким. читал Маяковский горькому стихи в мустамяках. Мне Алексей Максимович рассказывал, что он был поражён, и что даже маленькая серая птичка прыгла по дорожке, надувалась, кашилась и всё не решалась улететь, очень интересно. Маяковский писал Облако в штанах. Облако в штанах появилось кусками в Первом стрельце в 1915 году. Затем кульмина удалась. Вышла книжка с блоком Кузьминым. с большой статьёй Кульбина со стихами Коменского, Маяковского, в прозе Еремеева. Статья Кульбина была разделена на многие главы, последняя глава называлась "К концу концов". В статье была объясняюще говорилось, что кубизм кончается, начинается футуризм. Оказалось, что война не сразу разрушает дачи. На дачах продолжали жить. Петербург не обстреливали. В мае месяца 1915 года Маяковский, выиграв 65 рублей, уехал в Кобколу. Он обедал то у Чуковского, то у Еврейнова, то у Репина. У жены Репина имела двойную фамилию Северова-Нортман. Она пыталась разрешить все социальные вопросы удешевлением жизни. Носила пальто, подбитое стружками, и ела жареные капустные кочерыжки. Маяковский жил в Кобколе. По семи знакомой системе, в скобках он называл эту систему «семипольная». В воскресенье он ел у Чуковского, в понедельник у Еврейного, репины-кочерыжки приходились на четверг, а вечером он ходил по пляжу. Брики жили в Петрограде. Осипа Максимовича забрали на военную службу, попал он в автомобильную роту. А потом решили, что еврею в автомобильной роте быть не надо, и всех собрали и отправили на фронт. Брик пошёл домой. Сперва он уходил из дому в форме, потом стал ходить в штатском, а о нём забыли. Прошло 2 года, его должны были растерзать, но для этого его надо было найти в Индии, сарац.